Глава 19. На следующий день меня приглашает в свой кабинет Мария Костас. Мне очень жаль, Нина. Я просто в шоке от происходящего. Пыталась заступиться за тебя перед деканом, но он удивительно категоричен. Не понимаю, что происходит. От папаса можно было в принципе ожидать. Он часто вступает в конфликты со студентами, но наш декан всегда был лояльным, понимающим. Когда попыталась заговорить о тебе, выслушала так много недовольства на грани грубости. Морщится Мария. Спасибо огромное, что заступились за меня. Очень жаль, что разговор вышел неприятным. Тяжело вздыхаю. Дело не в этом. Ничего не вышло. Я очень подавлена. Грустно качает головой Мария. Не знаю, что еще можно сделать. Я, конечно, попытаюсь еще раз. Наверное, не стоит. Не хочу, чтобы и вам это навредило. Ваши хорошие отношения очень важны для меня, но ужасно, если и у вас будут проблемы. Ты очень хорошая девушка, Нина. Я не могу смириться с такими обстоятельствами. Место в проекте все равно оставлю за тобой. Это не обсуждается. Выхожу от Марии очень подавленная. Ко мне подбегает Ида, Ее буквально трясет от гнева. Это точно она, Нин. Я все узнала. Ее зовут Делье. И это ее рук дело, подговорила свою подружку Афину, а Танапела в уши декану. И папаса тоже обработала сволочь, Слов просто нет, восклицает с яростью. Как же это несправедливо! Убить гадину хочется. Почему ты молчишь, Нин? Не держи в себе, выскажись. Я не понимаю, с чего ты взяла? Пообщалась кое с кем. Эта девочка тоже давно с Афиной дружит. Она в курсе истории. Только понятие не имела, что это про меня. Бумерангом, так сказать, задело. С болью заканчивает Ида. Хочется всеми нецензурными словами их обозвать. Разве это поможет? Что-то изменит? Горько вздыхаю, чувствуя полное бессилие. Нет, конечно, но по крайней мере хоть полегчает ненадолго. Мне так жаль. Подруга обнимает меня. Мы должны бороться и доказать, что с нами поступают несправедливо. Ты права. Будем бороться. Киваю. Но в то же время обе понимаем, нам это вряд ли под силу. Если только на самом деле поехать поговорить с Андрессом. В этот момент меньше, чем когда-либо хочу видеть его самодовольную физиономию. Еще одна сложность. Я не знаю, где его искать. Он привозил меня в дом родственников. Только этот адрес мне известен, но я бы предпочла встретиться в офисе. Если бы это касалось только меня, не знаю, как бы поступило. Но я не могу не бороться за Иду, которая страдает по моей вине. Поэтому утром отправляюсь в дом Краледисов. Меня встречает на пороге Хлоя. Нина? Девушка выглядит очень удивленной. Доброе утро. Могу поговорить с Андреасом? Его нет. Он же не живет тут. Проходите, пожалуйста. Распахивает дверь. Мне нужно его увидеть, это не телефонный разговор. Лепечу расстроена. Может быть, подскажешь, где смогу его найти? Хлоя, с кем ты разговариваешь? Звучит незнакомый женский голос. Тут Нина. Нина? Громкое восклицание и на пороге появляется высокая женщина средних лет, очень элегантная, в длинном белом платье с открытыми рукавами. Тёмные волосы собраны Лицо смуглое и очень ухоженное. Это определенно мать Андреса. Он очень похож на нее. Здравствуйте, Лепечу крайне смущенная. Проходи, пожалуйста. Не понимаю, почему Хлоя держит тебя на пороге. Дело в том, что я только на минуту заехала, не собиралась вас беспокоить. Ну что ты, я так рада. Очень хочу познакомиться с тобой. Зофия много рассказывала. Так сожалела, что ты уехала. Мой непутевый сын не умеет удерживать удачу. Мне, если честно, очень нужно с ним поговорить. Хорошо, конечно, проходи, выпьешь со мной кофе. Или, может быть, позавтракаешь? Ой, я ведь даже не представилась. Заболтала тебя и себя заодно. Меня зовут Елена. Очень приятно. Женщина берет меня за руку, проводит в дом. Кто бы мог подумать, что мое появление произведет такой переполох. Приходит Зофия, обнимает меня, засыпает вопросами. Даже Леда и Лукас прибегают, садятся с нами пить чай. Никто не донимает вопросами, беседа идет на нейтральные темы. Дорогая, ты не переживай, я сейчас попрошу водителя отвести тебя к Андреасу в офис. Позвонить ему или хочешь сделать сюрприз? Вопрос застает меня врасплох. Чего я хочу на самом деле? Приехать и обвинить Грека в ужасно неприглядных вещах? Теперь после столь радушного приема его семьи это будет крайне сложно. Я лучше в другой раз его увижу. Вспомнила, что есть важные дела. Извините меня, пожалуйста. Хорошо, как тебе будет угодно. Елена выглядит немного растерянной. Она явно задала мне не все вопросы, которые собиралась. Поспешно прощаюсь. Зофия все равно настаивает, чтобы меня отвезли на такси куда я пожелаю. Называю адрес университета. Где еще у меня могут быть неотложные дела? Очень неприятно лгать таким милым людям, но иначе не получается. Иллюзий, что Андреас не узнает о моем странном визите у меня не было. Скорее всего, ему все равно. Мать или сестра расскажут ему, но он тут же выкинет эту информацию из головы. Уж точно не ожидала, что станет искать меня. Тем более остолбенела, выйдя с лекции, когда увидела его стоящего возле стены. Руки скрещены на груди, неизменно элегантный, стильно одетый. Красивый изгиб губ, легкая щетина, в горле пересыхает, сердце начинает биться с перебоями. Отворачиваюсь, выдыхаю, стараясь привести бешено скачущий пульс в норму. И замечаю кучку девчонок неподалеку, которые буквально шеи сворачивают, разглядывая грека. Пожалуй, о такой сцене мечтает каждая девчонка которая в душе хоть немного принцесса. Чтобы принц на белом коне вот так появился на глазах у толпы, охващающей от умиления или зависти, Подошел, упал на одно колено, ну и как там дальше. Одно, наверное, неотделимо от другого. Только я не принцесса и прикидываться ею не собираюсь. Подхожу к визитеру первой, чувствуя слабость в конечностях. Главное не показывать вида, как мне страшно. На нас сейчас направлено столько пар глаз, Что ты здесь делаешь? спрашиваю равнодушным тоном. Разве не ты искала меня? отвечает грек, но я ожидаю эти слова. Правда, это не значит, что ответ у меня готов. Я по-прежнему растеряна, не могу решить, как действовать дальше. Да, я заезжала к твоим родным, но потом поняла, что это была ошибкой. Интересно. оглядывает меня задумчиво. Поверь, ничего подобного, все банально. Я искала свой блокнот, проезжала мимо и хотела спросить, вдруг он нашелся у вас, а потом вспомнила, куда его положила. Сочиняю на ходу. Ты разбудила мое любопытство, так что придется пояснить подробнее, что за мысли бродят в твоей голове. Отрицательно мотаю головой. Извини, что потревожила, мне пора. Чувствую, что идет за мной. Нервная дрожь пронзает копчик. Я не настолько наивна, чтобы поверить, что Грек спустит мне грубое поведение. Он ко мне приехал, а я не захотела общаться. Вряд ли он этого ожидал, только мне плевать на его ожидания. "Стой", я сказал. Резко дёргает меня за локоть, я вырываюсь, и в этот момент сзади подбегает Ида. "Отпусти ее, мало бед от тебя". Буквально обрушивается на Грека как богиня мести. Считаешь, что можешь топтать людей только потому, что у них меньше денег, чем у тебя? Не на ту напал. Мы не позволим так с собой обращаться. Подружка в ярости, Ее уже не остановить, напирает с обвинениями. Королидис изумленно на нее таращится. Ты еще кто такая? Что за бред несешь? Ты нам обеим всю жизнь сломал. Ненавижу. Будьте вы все прокляты. Ида, пожалуйста, успокойся, уговариваю испуганно. Надо было сказать ей, что ездила домой к Андресу. Я же трусливо промолчала. И вот результат. Ида считает, что он приехал поглумиться над нами. Или так оно и есть. Кралидис резко хватает меня за руку и тащит за собой. Вырываюсь, но впереди вижу Декана. Перед ним только не хватало свару устроить. Перестаю сопротивляться и, воспользовавшись этим, Андрей отащит меня к своему автомобилю. Я никуда с тобой не поеду. Поедешь и все объяснишь свое поведение, визит к моим родным и вот этот концерт от твоей подружки. У тебя дел других нет. Я же сказала говорить не о чем. От того, что ты меня притащишь в другое место, это не изменится. Королидиус не слушает меня. Заводит машину, трогается с места, вздохнув, бросаю беспомощный взгляд на его благородный профиль. Красивые руки на руле, рельефно выступающие вены до локтя. Широкая ладонь небрежно держит руль. Меня дико раздражает собственная реакция на все эти мелочи, что не могу реагировать равнодушно. Мой взгляд словно притягивает магнитом. Едем мы недолго, оказывается, офис Кролидиса совсем недалеко. Проходим через охрану, поднимаемся на последний этаж. Красивая секретарша в приемной, в идеальном сером костюме со строгой прической, изумленно смотрит на то, как ее босс грубо тащит меня за собой. Эрин, принеси нам воды. Одну минуту. Улыбается слегка натянуто, сразу встаётся со своего кресла. Что ты еще будешь? спрашивает меня. Нет, отрицательно мотаю головой. Мне, пожалуй, кофе, крепкий. Бросает, толкая дверь кабинета, а секретарша спешит приступить к выполнению задания. Садись и рассказывай кивает на кожаный диван коричневого цвета Я постою Как угодно Я тебя слушаю Что за проблема? проблемы Проблемы «Проблемы? таки он в курсе Глупое сердце обрывается хоть и не понимаю почему это так важно для меня Тебе так нравится издеваться вырывается из меня «Учеба была самым важным в моей жизни Неужели тебе доставляет удовольствие рушить чужие мечты Теперь ты превратилась в свою психованную подружку. Несешь черти что, ничего не объясняя. Я не настроен разгадывать загадки, так что будь добра, давай по существу. По существу нас отчисляют. Обеих. Если у тебя ко мне счеты, то Ида совершенно ни при чем. Оставь ее в покое. Ты решила, что тебя отчисляют по моей просьбе? Брови Грека взлетают вверх. Он выглядит крайне изумленным. У меня больше нет врагов. С чего ты взяла, что мы враги? Я не стала выполнять твои требования. Решила, что если не по-моему, сразу побегу мстить. Кажется, я его разозлила, очень сильно. Глаза Кролитеса мечут молнии. Мне кажется, ты из тех, кто всегда получает то, что хочет. Вздергнув подбородок, говорю это, глядя в его глаза. В этом ты чертовски права. Только у меня другие методы. Хорошо, мы все прояснили, и мне пора. Встаю, направляюсь к выходу. Но грек преграждает путь к двери. В университете все настолько серьезно? Да. И ты просишь помочь твоей подруге. Немного странно просить гордо хлопая дверью, не так ли? Он точно надо мной издевается. Играет как кот с мышью. Снова хочешь навязать спектакль с игрой в твою невесту? Хм, не подумал об этом, но раз ты так просишь. Если ты нормальный, и адекватный человек, то не станешь вредить ей. Она никакого отношения к тебе не имеет. Для себя я ни о чем не прошу. Я хочу уйти. И хочешь помочь подруге. Хватит издеваться. Прекрати истерику, Нина. Я хочу помочь. Помочь? После того, как сам создал нам проблемы? Изумляюсь такому лицемерию. Я впервые слышу о твоих неприятностях в университете, продолжает Андресс, хотя доказывать свою честность кровью не собираюсь. Я понятия ни о чем не имел, пока ты не решила нанести визит в дом моих родителей. так, в любом случае, хочу выслушать твою версию в подробностях. Что у тебя произошло? Почему отчисляют? Преподаватель не хочет идти навстречу. Произношу мрачно. Только и всего? Декан вызвал, сказал мы обе на отчисление после визита твоей осекаюсь, не могу выговорить слово любовница, даже не знаю почему. Нина, меня начинает бесить этот разговор. Почему я должен вытягивать все клещами? Если это из-за крапивенных, я с ними разберусь. Моя семья не имеет отношения к этой истории. Ты и так причинил максимально возможный вред. Обвинение в адрес крапивенных взрывает меня. Стыд и стеснение испаряются. Откуда ты знаешь? Они бы не стали так поступать. Все еще идеализируешь этих людей? Твоя любовница дружит с дочкой декана. Она была здесь, говорила с профессором Папасом. И после этого у нас начались неприятности. Выпаливаю скороговоркой. Моя любовница? Переспрашивает грек изумленно. Мне же не остается пути к отступлению. Ее зовут Делия, она дружит с дочкой декана, Ида об этом узнала. Понятия не имею, что там узнала твоя сумасшедшая подруга, но как я сказал, разберусь со всем этим, решу твои проблемы. И что потребуешь взамен? Спрашиваю и не узнаю свой голос.